Ли Руминг, декан исторического факультета Чжээзянский университет, Китайская Народная Республика. Когда я заканчивал свою докторскую работу в Бостоне, Эван и акими часто приглашали нас с женой к себе. Они были очень дружелюбны, всегда были готовы помочь и дали нам почувствовать тот энтузиазм и тепло, которыми справедливо славится Америка. В отличие от многих американских китайцев, с кем я встречался до этого, Эван как казалось, не чувствовал своего превосходства над континентальными китайцами. Очень здорово, что он и Акеми стали нашими хорошими друзьями, что наши разговоры не нужно было фильтровать, принимая во внимание политические отношения между нашими странами, что очень часто приходится делать при общении китайских и американских ученых. Так как я не только его друг, но и китаец, Мне трудно объективно судить о работе Эвана, но я все же попытаюсь. Когда Эван впервые заявил о своем намерении приехать в Харбин, чтобы отправиться в прошлое, китайское правительство с осторожностью поддержало этот проект. Так как раньше никто этого не делал, все последствия деструктивного путешествия Эвана во времени еще не были до конца понятны. Так как все улики в конце войны были уничтожены, а японское правительство продолжало замалчивать проблему и у нас нет доступа к объемным архивам документальных свидетельств и образцам деятельности отряда 731, то считалось, что работа Эвана заполнит пробелы, позволив от первого лица взглянуть на то, что там происходило. Китайское правительство предоставило Эвану и Акеме визы, предполагая, что их работа поможет Западу понять исторические споры Китая с Японией. Однако китайские чиновники хотели отслеживать его работу. Война была значительным эмоциональным потрясением для моих соотечественников, а ее незаживающие раны долгие послевоенные годы приводили к новым и новым спорам с Японией. Поэтому с политической точки зрения вмешательство правительства в это дело было обоснованным. Вторая мировая война – это не отдаленное прошлое с участием наших далеких предков. И Китай не мог разрешить двум иностранцам шастать по современной истории, словно искатели приключений по гробницам древности. Однако с точки зрения Эвана, и я считаю, что он прав в своем мнении, любая поддержка, контроль со стороны китайского правительства, а также любая связь с ним уничтожила бы достоверность его труда в глазах Запада. Поэтому он отклонил все предложения китайской страны и даже призвал вмешаться в опыт американских дипломатов. Это разозлило многих китайцев, оттолкнуло их от него. Позже, когда китайское правительство наконец свернуло его работу, после целой лавины отрицательных отзывов, лишь немногие китайцы заступились за него, потому что все считали, что он и Акеми навредили и даже намеренно китайской истории и людям». Эти обвинения были несправедливыми и, к сожалению, думаю, что я не сделал всего того, что мог бы для защиты его репутации. В течение всего своего проекта подход Эвана был одновременно и более универсальным, и более атомистическим, чем подход, свойственный китайцам. С другой стороны, его американская приверженность идеям индивидуализма вызывала то стремление дать услышать голос И почтить память каждой отдельной жертвы. Кроме того, он пытался переступить национальные границы и сделать так, чтобы люди по всему миру проявили сочувствие к этим жертвам, осудили их мучителей и подтвердили бы нашу всеобщую преданность гуманистическим принципам. Однако он был вынужден все больше и больше дистанцироваться от китайцев, чтобы сохранить политическую независимость своего проекта в глазах Запада. Он пожертвовал своей репутацией, чтобы вызвать хоть какое-то сочувствие на Западе. Эван пытался смягчить западные предрассудки по отношению к Китаю. Было ли это трусливым поступком? Должен ли он требовать от них большего? Не знаю. История – это ведь не частный вопрос. Даже члены семей жертв поняли, что история имеет свой общественный аспект. Сопротивление японской оккупации – основополагающее событие в жизни современного Китая, так же как Холокост был основополагающим событием для Израиля, а революция и гражданская война – основополагающими событиями в истории Америки. Возможно, западному человеку трудно это понять, однако для многих китайцев – Эван, боявшийся их участия и отказавшийся от помощи, по сути украл и стер их историю. Он пожертвовал историей китайцев без их разрешения в угоду западным идеалам. Я понимаю, зачем он это сделал, но не могу согласиться с тем, что он был прав. Я, как китаец, не разделяю преклонение Эвана перед личностным восприятием истории. Раскрытие индивидуальной истории каждой жертвы, то, чего хотел Эван, является невозможным и ни в какой мере не решит всех проблем. Так как наши возможности сострадать всеобщим бедам весьма ограничены, я считаю, есть риск, что его подход привел бы только к сентиментальности и выборочным воспоминаниям. Во время японской оккупации Китая погибло более 16 миллионов мирных жителей – И большая часть этих страданий связана не с фабриками смерти, такими как Пинфан, или целыми полями мертвых тел, такими как Нанкин, о которых, как известно, говорили в газетах, и благодаря этому они стали центрами нашего внимания. Нет, все происходило в бесчисленных тихих деревнях, городках, отдаленных селениях, где женщин и мужчин калечили, насиловали, убивали а их крики скрывались холодным ветром, и их имена навсегда оставались неизвестными и забытыми, но они также заслуживают того, чтобы их помнили. Конечно, невозможно, чтобы о каждом зверстве кто-нибудь рассказал так же красноречиво, как Анна Франк, и я не считаю, что мы должны свести всю историю к сборнику таких вот повествований. Но Эван говорил мне, что американец скорее станет работать над проблемой которую он сможет решить, чем пытаться охватить целый ряд проблем, которых он решить не в состоянии. У него был непростой выбор, и я никогда не пошел бы по его стопам. Но Иван всегда свято верил в свои американские идеалы. Билл Пейсер, профессор современного китайского языка и культуры, Гавайский университет в Мануа. Уже неоднократно говорилось, что так как в Китае все знали, Об отряде 731 доктору Уэй уже нечего было сказать китайцам, он просто воспринимался как еще один активист, начавший кампанию борьбы против Японии. Но это не совсем так. Один из самых трагичных аспектов спора между Китаем и Японией в отношении истории заключается в том, насколько зеркальны ответы этих двух стран по отношению друг к другу. Цель Вэя заключалась в том, чтобы спасти историю от тех ударов, которыми обменивались эти две державы. На своем раннем этапе становления Народной Республики с 45 по 56 год общий идеологический подход коммунистов заключался в восприятии японской оккупации как очередного исторического этапа на неуклонном движении человечества к социализму. И хотя японский милитаризм был осужден, А сопротивление праздновало победу, коммунисты также пытались простить японцев по отдельности, если те демонстрировали раскаяние. На удивление, христианский и конфуцианский подход для атеистического режима. В этой атмосфере революционной пылкости отношение к японским пленным было по существу гуманным. Они обучались основам марксизма и должны были писать признания в своих преступлениях. Эти классы стали основой для формирования в Японии общественного мнения, что любой человек, признавшийся в ужасных преступлениях, совершенных во время войны, был обработан коммунистами. После того, как они демонстрировали достаточное перевоспитание, их отпускали обратно в Японию. Затем память о войне начала постепенно подавляться в Китае, так как страна возбужденно строила утопический социализм, что привело к хорошо известным разрушительным последствиям. Однако это великодушие по отношению к японцам было с лихвой компенсировано сталинистским жестким обращением с землевладельцами, капиталистами, интеллигенцией и теми китайцами, которые сотрудничали с японцами. Сотни тысяч людей были убиты, как правило, практически без бездоказательно и без соблюдения каких-либо правовых нормы. Позже, в 90-е годы, правительство Народной Республики начало пробуждать в народе память о войне в контексте патриотизма, чтобы обеспечить свою легитимность в эпоху всемирного краха коммунизма. По иронии судьбы, эта очевидная уловка не дала большому числу людей примириться с войной. Недоверие к правительству заставляло отрицательно относиться ко всем его начинаниям. Поэтому подход Народной Республики к исторической памяти – сформировал ряд взаимосвязанных проблем. Во-первых, снисходительность, проявленная к пленным, послужила основой для того, чтобы скептики начали сомневаться в правдивости признаний японских солдат. Во-вторых, попытки пробудить патриотизм за счет памяти о войне позволили обвинить правительство в том, что любые попытки пробуждения народной памяти были политически мотивированными. Наконец, отдельные жертвы зверств стали анонимными символами на службе у государства. Однако редко признавалось, что послевоенное молчание Японии о военных преступлениях было вызвано китайской реакцией. Слева движение за мир говорило, что все страдания во время войны связаны с самой природой войны, поэтому всему миру следовало бы и принести покаяние и заключить мир между народами без какого-либо чувства вины. В центре акцента делался на материальном развитии, которое стало бы живительной силой, исцеляющей от ран, нанесенных войной. Справа вопрос вины за преступления военного времени очень тесно был привязан к патриотизму. По сравнению с Германией, которая могла обвинить во всем нацизм, стоящий в стороне от понятия нации, невозможно было бы признать зверства японцев во время войны, если не говорить, что сама Япония страдала под гнетом режима. Поэтому разделенные лишь узким морем Китай и Япония невольно начали обмениваться одинаковыми обвинениями в варварстве во время Второй мировой войны, запутываясь в универсальных идеалах, таких как мир и социализм, смешивая память о войне с патриотизмом, абстрагируя жертв и преступников в некие символы на службе государства. В этом свете абстрактные, неполные, фрагментарные воспоминания в Китае и молчании Японии – были лишь двумя сторонами одной монеты. В основе концепции Вея лежало убеждение, что без фактической памяти примирение быть не может. Без фактической памяти отдельные граждане каждой страны не смогли бы сопереживать жертвам, помня и ощущая их страдания. Индивидуальная история, которую каждый из нас может рассказать о себе, о том, что случилось в его жизни, является обязательным фактором, который не позволит нам попасть в ловушку сухих бумажных страниц. Именно это и лежало в концептуальной основе проекта Вэя. Обмен репликами 21 января 2000XX года предоставлено FXNN. Эми Роу, благодарим вас, посланник Йошида и доктор Вэй, за то, что согласились прийти сегодня на нашу передачу «Обмен репликами». Наши зрители желают получить ответы на свои вопросы, а я бы хотела, чтобы мы ощутили блеск вашего интеллекта. Посланник Йошида, давайте начнем с вас. Почему Япония не может извиниться? Йошида, Эми, Япония уже извинилась. Вот в чем дело. Япония уже извинялась много раз за Вторую мировую войну. Каждые несколько лет мы видим это представление, когда нам говорят, что Япония... Должна извиниться за свои действия во время Второй мировой войны. Однако Япония уже делала это. Я просто зачитаю несколько цитат. Вот цитата из заявления премьер-министра Томиити Мураяма, сделанного 31 августа 94 года. «Действия Японии в определенный период прошлого не только привели к появлению множества жертв здесь, в Японии, но также принесли боль и незаживающие раны» народом соседних стран Азии и других регионов. это боль чувствуется даже сегодня, поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы высказать свою точку зрения, основанную на моем глубоком чувстве вины за ту агрессию, колониальное правление и прочие причины, принесшие непереносимые страдания и боль стольким людям, что дальнейший путь Японии должен быть ориентирован на любые возможные действия для поддержания мира во всем мире, одновременно с отказом от каких-либо дальнейших войн с нашей стороны. Для нас, японцев, очень важно честно оценивать нашу историю вместе с соседними азиатскими странами и остальным миром». И снова цитата из заявления японского парламента от 9 июня 95 года. «В связи с 50-й годовщиной завершения Второй мировой войны Палата приносит свои искренние соболезнования тем людям, которые пали в боях, стали жертвами войны и аналогичных действий по всему миру. Размышляя в печали о многих проявлениях колониального правления и агрессии в современной мировой истории и признавая тот факт, что Япония в прошлом принимала участие в этих действиях, причиняя боль и страдания народам других стран, особенно в Азии, члены палаты испытывают глубокое чувство вины. Я могу продол продолжить и зачитать еще десятки цитат, подобных этой. Япония действительно извинилась ими. Однако каждые несколько лет пропагандистские рупоры ряда режимов, враждебно относящихся к свободной и процветающей Японии, пытаются разворошить успокоившуюся историческую память, чтобы сыграть на противоречиях. Когда это закончится, некоторые интеллектуалы – позволили использовать себя в качестве инструментов этой пропаганды. Хочется, чтобы они очнулись и увидели, как их используют. Роу. Доктор Вэй, я должна сказать, что мне лично эти цитаты действительно кажутся извинениями. Вэй. Эми. Моя цель вовсе не унижение Японии. У меня есть обязательства перед жертвами и памятью о них. И нет никакого стремления устраивать театральные представления. Я прошу лишь, чтобы Япония признала всю правду, которая происходила в Пинфане. Я хотел бы обратить внимание на детали и признание этих деталей, а не выслушивать пустые банальности. Но так как посланник Йошида решил вспомнить об извинениях, давайте присмотримся к ним повнимательнее. Заявления, процитированные посланником, великолепны, однако носят довольно отвлеченный характер. В них говорится о неких расплывчатых, неопределенных страданиях. Это извинение в самом что ни на есть обтекаемом и разбавленном виде. Посланник ни словом не обмолвился о том, что японское правительство постоянно отказывается признать множественные конкретные военные преступления и почтить память реальных жертв. Более того, каждое заявление, подобное процитированным посланникам, вскоре уравновешивается другим заявлением, значительного японского политика, где тот выражает свое сомнение в том, что действительно произошло во время Второй мировой войны. Год за годом мы воспринимали эти представления японского правительства как выступление двуликого Януса. Йошида. Наличие разных мнений по историческим вопросам не кажется таким уж необычным явлением, доктор Вэй. В демократическом государстве это нормальная практика. Вэй. Посланник. Фактически, существование отряда 731 постоянно обходилось стороной в заявлениях японского правительства. Более 50 лет официальной позиции было абсолютное молчание об отряде 731, независимо от постепенного накопления фактических свидетельств, включая человеческие останки, связанные с деятельностью отряда 731». Даже существование отряда не было признано до 90-х годов, а правительство неизменно отвергало исследование и использование биологического оружия во время войны. Только в 2005 году в ответ на судебные иски некоторых родственников жертв отряда 731 с требованием компенсации Верховный суд Японии признал использование Японии биологического оружия во время войны. Первые официальное лицо из японского правительства признало этот факт. Эми, вы можете заметить, что это произошло через 10 лет после тех величественных заявлений, зачитанных посланником Юшидой. Суд отказал в какой-либо компенсации. С тех пор японское правительство постоянно заявляло о нехватке свидетельств, подтверждающих те эксперименты, которые проводились отрядом 731, либо в предоставляющих подробные сведения о деятельности отряда. Официальные отрицания и замалчивания продолжались, несмотря на попытки некоторых японских ученых пролить свет на этот вопрос. Однако многочисленные бывшие члены отряда 731 нашли в себе мужество с 80-х годов признаться и покаяться в своих злодеяниях, а мы подтвердили и расширили эти свидетельства свидетельствами очевидцев, Наших волонтеров, которые посетили Пинфан. Ежедневно мы узнаем все больше и больше о преступлениях отряда 731. Мы расскажем миру все истории жертв. Йошида. Я не уверен, что работа историков должна заключаться в рассказывании историй. Хотите билетристики, пожалуйста, но не говорите людям, что это имеет какое-либо отношение к науке. Исключительные претензии нуждаются в исключительных доказательствах. Однако пока нет достаточного количества свидетельств, чтобы можно было непосредственно обвинять Японию. Вэй, посланник Йошида, вы заявляете, что в Пинфане ничего не произошло? Вы заявляете, что эти отчеты американских оккупационных властей, сделанные сразу же после войны, являются ложью? Вы говорите, что эти дневниковые записи того времени, сделанные офицерами отряда 731 Тоже являются ложью. Вы все это отрицаете. Но мы можем легко уладить проблему. Вы отправитесь в 41 год в Пинфан. Поверите, если увидите все собственными глазами. Йошида. Я... Я не... Я пытаюсь провести грань. Это было военное время, доктор Вэй. И, возможно, некоторые неуместные вещи действительно случались. Но истории это еще не доказательство. Вэй. Вы отправитесь в прошлое, посланник? Йошида, нет, я не вижу причин подвергать себя этому. Не вижу причин погружаться в эти галлюцинации, якобы означающие путешествие во времени. Роу, наконец-то чувствуется, что стало жарко. Вэй. Посланник Йошида, позвольте мне быть предельно откровенным. Люди, отрицающие эти факты, заново совершают преступление против жертв этих зверств. Они не только встают в один ряд рядом с мучителями и убийцами, но также пытаются стереть эти жертвы из нашей памяти, заткнуть им рот, убить их по новой. В прошлом их задача была довольно простой. Если отрицанию не было серьезного сопротивления, память потихоньку угасала, вместе со старостью и смертью свидетелей. Поэтому голоса прошлого постепенно затихали, и люди, пытавшиеся все замолчать, в конце концов, одержали бы свою победу. Современники злоупотребляли бы памятью мертвых, и ведь именно так история и писалась до настоящего времени. Но теперь мы подошли к концу истории. Что сделали мы с супругой, так это убрали стороннего рассказчика и дали всем шанс увидеть историю своими глазами. Вместо памяти у нас теперь есть неопровержимые доказательства. Вместо злоупотребления памятью мертвых «Мы можем посмотреть в глаза умирающим. Я видел эти преступления своими глазами, и вы не сможете этого отрицать».